«Уходим!» Я фамильяран потянул Виконта за плечо. «Но солдаты...» — пробормотал он. «Что вы пытались сказать мне о них? Почему мы не можем дождаться здесь людей короля и передать себя в их руки? Я бы не хотел разгуливать по дворцу его величества незваным гостем». Я раздраженно сморщился. «Послушайте, как вас там, де Франсак?» «Ле -ман. негромко буркнул Виконта, все-таки следуя за мной. «Что?» Виконт Лиман Сен-Жур-де-Франсак. Мое имя, черт побери. Тьфу, час отчеству не легче. Думаете, для моего уха уранийские имена звучат лучше? Знали бы вы, с каким словом у нас созвучно, например, имя, ну, скажем, Хорин. О чем говорить, если вы даже простое благородное слово на табль превратили в это плебейское Нобель? Неожиданное возмущение Виконта оказалось настолько неуместным, что я даже не разозлился на него. Только рассмеялся коротким злым смехом. «Кровь и пепел. Нашли о чем припираться сейчас. Хотя, должен признать, Виконт, именно ваше имя в данных обстоятельствах играет большую роль. Оно способно доставить вам массу неприятностей. Как и мое, впрочем». «Вы на что намекаете?» – напрягся до Франсак. «Я не намекаю, говорю прямым текстом. Наши имена сейчас – самая большая проблема. Вы, видимо, не слышали последних криков снаружи, Виконт? А вот мне было рекомендовано прислушаться. Что я и сделал». Они орали. в выродке Теперь внутри многие думают, что это мои родичи атакуют замок. Разве вас не должны бояться настолько, чтобы сдать дворец без боя? Я на ходу пожал плечами. Настоящий солдат боится ровно до того момента, пока ему не будет дана команда. После он уже не то что не испытывает страха, даже не думает. Стреляет, рубит, колет. А на службе его величества стоят очень хорошие солдаты. Виконт раздраженно засопел. В Лютеции не слишком жаловали военное сословие блистательного и проклятого. О том, насколько хорошие солдаты состоят на службе уранийского величества, в свое время наглядно растолковал Лютеции знаменитый герцог Виктор Ульпин. Правда, его соперник на полях сражения, Ролан дюфае оставил уранийцам не менее приятные впечатления о солдатах республики. «Вы полагаете, они могут начать стрелять прежде, чем говорить?» – через некоторое время спросил де Франсак. «Я бы на их месте так и сделал». Не стоит оставлять выродку шансов. В таком случае, оставаясь с вами, я подвергаю свою жизнь опасности, не так ли? Он даже остановился на мгновение. Судьба коварна. Я плачу вам, чтобы избегнуть ее, а она превращает вас в собственное орудие. Видите, Мсье Слотар, все предопределено. Нельзя избегнуть того, что тебе предначертано. Я тоже остановился и смирил его пристальным взглядом. До сих пор Летицианец сдержался молодцом, но теперь в его голосе звучала полная безнадежность. Де Франсак собрался смириться с приговором, выписанным ему знатоком астрологии с идиотской фамилией Вилье. «Оставьте свое причитание мистиком, Виконт. Мы все еще живы, это главное. В другой ситуации я предложил бы разделиться, но боюсь, вы подвергаете свою жизнь опасности в любом случае, независимо от того, со мной вы или нет. И это еще почему. Ваше имя, Де Франсак, уже забыли? Сложите ж на его с обстоятельствами. «Чтоб меня...» Пробормотал Виконт, хлопая себя по лбу. «Вот именно», — хмыкнул я. Расклад был предельно прост. Достаточно посмотреть на ситуацию глазами королевского гвардейца. На монаршей чертоге идет тщательно спланированное и организованное нападение. Неизвестные режут цвет уранийского дворянства точно баранов. Кажется, даже и жизнь короля под угрозой. И тут в потайном ходу, о котором знают только самые доверенные лица его величества, Объявляется хорошо известный при дворе дворянин из лютеции член дипломатического корпуса. Меж тем все знают, что каждый первый дипломат одновременно является агентом, тайно шпионичем в пользу своего государства, а то и занимающийся делишками похуже. Дальше еще проще. Ни одно преступное сообщество не посмеет напасть на дворец уранийского монарха. Организовать и воплотить в жизнь столь масштабную и дерзкую операцию по силам только иной держави, обладающей для этого достаточными влиянием, средствами и людьми. А кому еще желать смерти уранийского величества, как не чертовым республиканцам? Клятые лютицианцы уже успели поотрубать голову всем членам своей королевской семьи и перевешать добрую половину собственной знати. Видать, вошли во вкус. При таких соображениях я не дал бы за жизнь Виконта до Франсака и Медного пятака. Не то место, не то время, не те обстоятельства. Есть, конечно, небольшой шанс, что Виконта всего лишь арестуют и припроводят в казематы. Но ведь на этом все не закончится. Дальше будет еще хуже. В искусстве причинять боль королевские дознаватели и древнюю кровь могут кое-чему поучить. «Должен признать, мы славно влипли, Виконт», — криво улыбаясь, подытожил я. Позади у нас толпа людей кем-то перешитых для того, чтобы устроить кровавую бойню в королевском дворце. Они убьют любого, кто станет на пути. Впереди — орава солдат, исполненных решимости защитить его величество любой ценой. И вполне здравополагающих, будто защищать его величество надо в том числе от нас с вами. Пережить эту ночку будет нелегко. — А вы все еще на надеетесь, мсье Слоттер? — я не надеюсь, — очень серьезно произнес я Я именно это собираюсь сделать. И надо же, чтоб как раз в этот момент коридор изогнулся в очередном повороте, который вывел нас прямиком к кампании, прервавшей диалог самым нелюбезным образом. ба -бах. Грохот мушкетного выстрела летучей мышью заметался в коридоре, а пуля, шлепнувшая о стену, поставила звонкий восклицательный знак в конце моей фразы. Выщербленный ей осколок камня царапал мне скулу, чего в первое мгновение я даже не заметил, не до того. Я не знал, сколько впереди людей и как хорошо они вооружены, но пороховое облако от выстрела, заслонившее как стрелявших от нас, так и нас отстрелявших, дало единственный шанс. И тратить его на вразумляющие разговоры я постеснялся. Вместо этого, мгновение ока сбив подсечкой до франсака, лежать веконт, я рванулся вперед, одновременно пригибаясь и гигантскими скачками сигая от стены к стене грохнул еще два выстрела, добавив густоты заглубившейся в коридоре пороховой дымке Еще две пули взвизгнули, рикошетя по стенам. В следующую секунду я оказался рядом с мельтешащими в дыму темно-зелеными пятнами мундиров. Шпага была в руке, но клинок в ход я так и не пустил, раздавая удары направо и налево эфесом, точно кастетом. И тесно клинком не размахнуться и убивать королевских мушкетеров, а это были люди фон Моушица, не хотелось. Свалка вышла короткая и ожесточённо, несколько раз мне крепко досталось прикладом мушкета. Чья-то шпага, ткнувшись в нагрудник, пробила его, оставила длинную царапину промеж ребер. Клинок на секунду завяз с выделанной кожи, и пока противник пытался извлечь его, я огрел его шпагой и плашмя по голове, сбивая шляпу, а затем добавил кулаком в ухо. Кто-то выхватил пистолет, направил на меня, нажал на спусковую скобу, добавив грохота, дыма и неразберихи. Вслед за выстрелом он тут же взвыл от боли и выпустил оружие, зажимая располосованное запястье. Стремительно присев, я избежал пули, и она досталась одному из товарищей мушкетера. От выстрела в упор мало шансов увернуться, но опытному фехтовальщику такое по силам. Между нажатием пальца на спусковую скобу и движением курка навстречу пороховой полке есть ничтожная доля секунды. Именно ее и учат использовать мастера шпаги в гимнастических залах. Практика показывает, этого вполне достаточно, чтобы отшатнуться в сторону или быстро присесть, уходя с линии выстрела. Опытный боец может увернуться от трех-четырех направленных на него пистолетов. Жаль, что я, будучи верзилой, представляю собой слишком уж хорошую мишень, но один пистолет пусть и в упор пережить можно. Второму мушкетеру я выстрелить не дал. Бросил выдранного избитого с ног противника шпагу, точно копье, и пробил плечо, пока он взводил курок. В ту же секунду со спины кто-то смачно влепил мне под лопатку чем-то твердым, должно быть, стволом мушкета. Будь в него вбит богинет, на этом похождения Сета Слоттера могли бы и закончиться. К счастью, в панике и суматохе мушкетер забыл отцепить пробку со штыком от пояса и сунуть ее в ствол разряженного оружия. Оплошность была немедленно вознаграждена свирепым пинком в живот. Мои тяжеленные ботинки славно погуляли по чьим-то бокам, а защитные кольца шпаги смялись и стали влажными от крови. Усатое лицо словно само собой нырнуло в руку и потребовалось лишь распрямить ее в локте, чтобы впечатать голову в каменную стену. Я не усердствовал, хрустнула только переносица, а не весь череп. Больно, но не смертельно. Наконец все закончилось. Пороховая дымка серой кислой пылью осела на лицах и перепачканных кровью мундирах, обнажив поле боя. Короткий отрезок коридора оказался завален королевскими мушкетерами с помятыми физиономиями и разбитыми головами. Шесть человек, включая старшего офицера с золотыми нашивками. Кое-кто еще шевелился и стонал. Двое лежали неподвижно. Быстро оглядев побоище, я убедился, что труп только один. Пуля угодила офицеру прямо в кадык, раз навсегда лишив возможности отдавать какие-либо команды. Это был тот самый выстрел, что предназначался мне. Судьба. Виконт де Франсак, верно, отозвался бы именно так. Виконт, вас не задело? Благодарю вашими стараниями, мс. Слотер. Пробормотал лютицианец, приближаясь. На ход он машинально отряхивал свой костюм. «Должен сказать, вы были великолепны. Я, я никогда не видел, чтобы человек так двигался. А ваши удары? Каждый валил человека на землю, точно быка на обойне. У них не оставалось ни малейшего шанса. Шанс есть всегда. Просит им, надо еще уметь воспользоваться». Я сунул палец в прореху в нагруднике, оставленную шпагой расторопного мушкетера и поморщился, исследуя глубину раны. «Ерунда. Даже зашивать не придется». Заметив мои манипуляции, Виконт с нескрываемым интересом уставился на рану. «Это и есть ваша древняя кровь?» «Я слышал, она состоит из адской серы, что течет в жилах шести герцогов. Это правда?» «Вы же не вампир, Виконт, чтоб кровью интересоваться. Помогите лучше разжиться оружием. Мушкеты оставьте, они нам не понадобятся. А вот пистолеты берите. И пороховницы с пулями не забудьте». Виконту достались два пистолета с украшенными гербом уранийских монархов рукоятками. Себе я взял оставшиеся четыре, привычно рассовав их за пояс. Без подсумков, оставленных вместе с громобоями и единорогами в караулке у фон Моушица, таскать всю эту ручную артиллерию на себе было несподручно, но выбирать не приходилось. Я отстегнул от пояса одного из мушкетеров-багинет и наскоро примотал его ремешком к голени. Пробка, забиваемая в ствол мушкета, казалась узковатой для моей лапища, но на крайний случай сгодится вместо кинжала. но ну вот, друг мой Виконт, теперь мы с вами самые настоящие государственные преступники», — мрачно пошутил я, когда мы унесли ноги дальше по коридору. Незаконно проникли во дворец, напали на мушкетеров его величества, а теперь еще в нарушении королевских эдиктов таскаем с собой кучу огнестрельного оружия. «Предлагаете бросить?» Вяло попытался ответить до Франсак. Мы еще не отбили в вашей судьбе желание забавляться с гороскопами. Кто знает, вдруг потребуются веские аргументы. Знаете, мсье Слоттер, я действительно начинаю верить, что вы сможете сломать хребет даже злому року. Только не расслабляйтесь, Виконт. Пробормотал я, прислушиваясь к отзвукам эха, гулявшим где-то вдалеке. Союзников внутри у нас с вами нет. Как видите, никто даже не пытается вступить в переговоры или брать пленных. «И шанс у нас с вами только один». «И какой же?» – не скрывая волнения, спросил лютецианец. «Пройти монаршие чертоги насквозь, через боковые потайные коридоры, выбраться к заливу Когтя и затем уже дать стрекача вдоль берега до Сильверхевена. Там можно будет забрести в первый попавшийся трактир, залезать рано и подумать, как восстановить свою репутацию. Вы хотите сказать, что не будете пытаться выяснить, кто атакует дворец и может быть намерен захватить вашего короля?» В голосе де Франсака звучало искреннее удивление. Он даже принялся теребить свисток, все еще свисавшись с шеи. Кажется, дипломат-фаталист серьезно взамнил себя героем из легенды, вроде знаменитых Тора Бесоборца или Хормака Варвара. Вот эти точно подпирали шаткий трон своими плечами. Один когда-то лично спас короля во время очередного бунта нечисти, затопившего ур кровью Другой поддержал династию предков малолетнего Джордана Третьего когда блистательный проклятый охватила братоубийственно-гражданская война, вспыхнувшая из-за вопросов престола наследия. Тор, Хормак и сет ублюдок Слоттер в одном ряду. Смешно, ага, уже смеюсь. На самом деле, вместо того, чтобы рассмеяться, я хмыкнул и покосился на де Франсака. Ну надо же, спасать короля, а еще республиканец. Запомните раз навсегда, Виконт, это не мой король. Древняя кровь не присягает на верность смертным. Мои слова прозвучали так резко, что де Франсак даже вздрогнул. Поэтому, выдержав паузу, я добавил уже мягче. К тому же я уже пытался выяснить, кто стоит за перешитыми и нападением на чертоги. Как видите, не преуспел. Пусть теперь пробуют другие. Мы же с вами попытаемся им в этом не мешать. Но как мы проберемся через дворец? Разве вы ориентируетесь в нем? Немного, Виконт. Я бы даже сказал самую малость, но нам должно хватить. На самом деле я не столько знал дворец. По правде сказать, вообще не знал, ибо прежде был в нем всего один раз. Сколько помнил его, а если совсем точно, скорее ощущал, что помню. Наследственная память, которой обладают выродки, дело тонкое. Она дремлет до поры до времени в недрах сознания, никак не проявляя себя. Но иной раз, когда ты оказываешься вместе месте или ситуации, имеющей для древней крови принципиальное значение, память всплывает и разворачивается в голове, точно лист пергамента, потрепанный, ветхий и грязный. На нем трудно что-либо разобрать, еще труднее, разбираясь, не ошибиться, но это все ж лучше, чем ничего. Монаршие чертоги, или как их когда-то называли, Арегории Мадандас, «Дом в скале», далеко не всегда принадлежали смертным. Когда-то здесь был дом Слотаров, занятый после победы над Ураном Рычащим, чей величественный дворец победители снесли и по кирпичику сбросили в разлом. Семейство оставило Рыгория Мадандас после войны кланов, опасаясь, что враги смогут использовать могучие заклинания тероморфинга вызывающие землетрясение, чтобы обрушить тысячи тонн скальной породы на головы Слотаров. Опасение не пустое, В последующем наш родовой замок кэр не раз взрывали и разносили на куски, но падающий на тебя потолок осыпающиеся стены – меньшее зло по сравнению с целой скалой. И люди же не сразу, но подобрали, что плохо лежало, а со временем верные своей натуре переделали, расширили и улучшили то, что им досталось. В надстройках монарших чертогов, возведенных уже после ухода с лотеров, Я бы немедленно запутался, но, к счастью, пока коридоры, по которым мы пробирались, были как раз из числа тех, что выдалбливали когда-то при помощи магии и рабского труда хозяева Орыгория Мадандас. Если повезет, моих познаний окажется достаточно, чтобы унести ноги из гостеприимной резиденции Джордана Третьего. Выбравшись из потайного хода, мы незамеченными прошмыгнули через столовую, где, судя по всему, обедали и ужинали слуги и вынырнули в боковые коридоры, использовавшиеся главным образом для хозяйственных нужд. Здесь редко появлялись сановные персоны, все больше прислуга и надзирающие за ней помощники Сенешаля, монарших чертогов. Большинство из них сейчас разбежались и попрятались в укромных углах, молясь только об одном, чтобы не услышали и не нашли. В гигантском дворце-скале обитает более полутора тысяч человек, целая прорва, которую монарх держит и кормит за счет короны. Обычно здесь полно суеты. Люди непрерывно носятся взад-вперед, обмениваясь на бегу короткими фразами и распоряжениями. Шуршат широкие юбки служанок, шлепают ботинки слуг, дробно постукивают жезла и трости чиновников. Но сегодня день необычный, и эта часть дворца оказалась вымершей. Только издалека непонятно откуда время от времени доносились истошные вопли, искаженные многократным отражением от стен. Совсем без встреч, правда, не обошлось. Дважды пришлось столкнуться с людьми короля. Сначала это был небольшой отряд мушкетеров, спешивших в центральную часть чертогов. От них мы сумели укрыться, спрятавшись за углом и распластавшись вдоль холодного камня. В другой раз из какой-то укромной коморки прямо перед нами выскочила троица, блеящих от страха обитателей чертогов, челядь, принявший нас за создание таковавших дворец и бросившаяся спасать свои жизни. Тут я позволил себе на какую-то минуту оставить Виконта де Франсака и погнаться за улепетывающими слугами. Те бежали уж больно прытко. Пришлось ловко метнуть пистолет в затылок одному из троицы, чтоб свалить на пол. Убедившись, что бедолага жив, я устроил ему короткий допрос. «Что ты знаешь? Ты был в центральной части дворца. Говори». Прижатый к полу слуга, непрестанно ощупывал разбитый в кровь затылок и, глядя на собственную кровь, трясся точно вознобе Зубы его лязгали, грозя напрочь отсечь язык, и разобрать хоть слово не представлялось возможным. Пришлось отвесить ему оплеуху, чтобы пришел в себя. «Убивают! Убивают, добрый господин!» – пролептал слуга. «Кажется, выродка он во мне не признал. Они не люди, это демоны какие-то, может, даже те выродки, что в городе обитают». Он сглотнул и завопил уже в голос, точно обрел дыхание, которого не хватало прежде. — Да, да, выродки, рвут людей голыми руками на части. Всех подряд, слуг, сиятельных персон, стражу, всех-всех. Всюду тела и кровь, чрева мессии. — Где король? — мрачно теребя свой свисток, спросил подоспевший до да франсак. — Он жив, и что с герцогом Хорином? — Я не... не знаю я. Его величество сразу удалились глубь дворца со свитой и личными охранниками. Там система ходов есть и потайных комнат. О них никто не знает. Можно бежать тайно». А перешитые, склонившись к самому лицу слуги, спросил я, «Кто эти демоны? Как они действуют? Что ты видел?» «Ничего я не видел», — завыл бедолага, размазывая по щекам кровь и слезы. «Клянусь мощами святых угодников. Я прятался». Не смел лгать. «Не лгу. Что там можно увидеть? Они по всему дворцу разбежались и убивают всех подряд». Комнаты врываются, мебель переворачивают. Ищут что-то. не похоже громят просто. Вандалы. От него было мало толку. я нехотя отступил в сторону. Даже не пытаясь встать на ноги, слуга перевернулся на живот и с удивительным проворством бросился прочь на четвереньках. Лишь отбежав от нас на добрый десяток шагов, он наконец позволил себе вскочить на ноги. Я раздраженно потер челюсть тыльной стороной ладони. — Значит, просто громята ничего не ищут? — пробормотал я про себя. — С чего бы это? — Щелк. Несколько кусочков головоломки, мешавшейся в голове, вдруг аккуратно сложились один с другим. Да они просто тянут время отвлекают внимание гвардии мушкетеров. — Вы так считаете, мсье лотер осторожно спросил де Франсак. Республиканец, сейчас судьба поворотилась ко всему уру, блистательному и проклятому, уж очень необычным местом, опасался худшего. И вы бы так считали, Виконт, если бы прекратили искать во всем мистическую подоплеку. Все происходящее никак не относится к судьбе или року. Мы имеем дело с четко спланированной и тщательно организованной акцией. А при организации едва ли главной задачей ставится сам по себе штурм дворца и последующее хулиганство в его помещениях. Нет, милейший Виконт, это всего лишь отвлекающий маневр. Я уверен, что погромами занимается лишь небольшой отряд перешитых, а прочие целенаправленно выполняют свою часть миссии. Ту, ради которой все и задумывалось. «Ищут короля», — понимающий кинул Дефрансак. «Да дался вам этот король. Вы же республиканец, Дефрансак. Если бы главной целью перешитых было убийство величества, вряд ли они собрались бы здесь такой толпой. Хватило бы одного фанатика, способного подобраться на расстояние броска». Они ищут что-то другое, что-то важное. Но что может быть важнее короля в его собственном дворце? Удивление до Франсака было настолько искренним, что вполне соседствовало с возмущением. Это конт Здесь много вещей гораздо более важных, чем король. Я криво улыбнулся. Который, если подумать, не более чем символ. Вы так легко судите о происходящем, будто имеете большой опыт дворцовых переворотов, пробромотал льтицианец. Я Слотар. Умение плести интриги и злоумышлять против кого бы то ни было у меня в крови, а здесь все и так достаточно очевидно. Мы свернули в очередной отворот коридора, тускло освещенные редкими гномами лампами, и двинулись по нему. Здесь камень стен почти не был обработан, самую малость обтесан кирками и мотыгами. Создавалось впечатление настоящей древней пещеры, которая лишь усиливала мечущиеся впереди эхо криков. Де Франсак даже поежился, озираясь по сторонам. И что еще вы полагаете очевидным, Сьес Лотар? Много чего. Например, то, что мы имеем дело с работой тайных служб и нового государства. Организация столь масштабной акции едва ли мог бы осилить какой-то один, скажем, герцог или барон, недовольный политикой короля настолько, чтобы подослать к нему убийц. Так подготовиться к нападению на монаршие чертоги могла только другая держава. Тщательный отбор людей – Тренировки, изменение мышечной ткани, ментальная обработка – все это стоит огромных денег. А дальше начинается самое главное – переброска и внедрение перешитых в УР, отработка способов проникновения в замок по одному и группами, под видом челяди гостей и, быть может, даже королевских гвардейцев и мушкетеров, страховка от провала одного или группы бойцов. Впрочем, мне ли вам, дипломату и, скорее всего, шпиону, «Рассказывайте о таких тонкостях». Я пристально посмотрел на Виконта. Тот ничуть не смутился и даже выдержал мой взгляд. «У каждой работы своя специфика. Я служу в своей стране, в вашей. Это накладывает определенные обязательства». Я резко остановился. «Ну, тогда я полагаю, необходимо закончить этот маскарад. Давайте-ка мне свисток, Викон де Франсак. Он несколько не идет к вашему костюму». Людицианский дипломат удивленно вскинул брови и попятился назад с напряженной улыбкой на лице. Я положил руки на рукоять пистолета и многозначительно хмыкнул, предупреждая возможную глупость со стороны Виконта. «Свисток, республиканец!» «К чему вы клоните, Мсье Слотер?» «Маску долой!» — рявкнул я, делая шаг вперед и срывая тонкую позолочную безделушку с шеи Виконта. «Я не понимаю...» «Вы думаете, я совсем идиот, де Франсак, и не смогу сложить несколько простых и очевидных вещей? Меня нанимают на вечер поработать телохранителем, выходят из лютеции, а вечером агенты иностранной державы принимаются маневрировать так, чтобы загнать меня и того самого лютецианца во дворец. Сами же, ворвавшись следом, не торопятся что-либо предпринимать или искать, просто громят помещение и рвут на части всех, кто попадется на пути. Почему?» Быть может, они ждут условного сигнала, скажем, какой-нибудь свистка? Это очень умозрительное заключение. Натурально изображая испуг, пробормотал де Франсак. Я свирепо засмеялся. И это заключение лишь следствие ряда несложных логических состыковок. Допустим, я человек, планирующий это нападение. Я сижу и думаю, задаю себе вопросы, нахожу на них ответы. Кто может быть лучшим проводников в старых ходах монарших чертогов? Конечно, тот, кто их помнит, кому знакомы их тайны и на кого никогда не пойдет подозрение в измене королю а значит, за кем не может быть тайной слежки. слотер Кому по силам обойти посты гвардейской охраны, а если надо, то и пробиться через них. И снова слотер Так появляется план включить в свои расчеты древнюю кровь. Де Францак изумленно смотрел на меня расширившимися глазами. Отличный актер. Но как заставить Слотера сыграть роль проводника и телохранителя? Да очень просто, нанять его. И вот вы сидите передо мной в луженой глотке с полным кошелем золота. Как втянуть Слотера в политическую игру? Заинтриговать его? И появляется на свет история с гороскопом и судьбой. Из всех мыслимых противников бросить вызов самой судьбе разве стоит перед таким искушением легендарный ублюдок? А дальше вы ведете меня, щедро подбрасывая загадки и интриги, чтобы я не передумал, но напротив и игрой и стал ее активной пешкой. Загадочные паломники у рыжей толстухи, нарочито мозолящие глаза хозяину, у которого я обязательно приду брать лошадь, нелепо убийца на королевском тракте, стреляющий в животное, а не в его хозяина. Чтобы докопаться за сути происходящего, мне надо обязательно найти вас и оказаться рядом в нужное время в нужном месте» и уделять все внимание вашей персоне, чтобы с ней ничего дурного не случилось. Ведь вы же моя ниточка к тем, кто посмел манипулировать древней кровью. Святая Женевьева, это все ваши догадки, ничем не подтвержденные. Опомнитесь, мсье Слотар. Виконт протестующий выстрел вперед в ладони. Но кто, кто бы пожелал иметь рядом с собой столь опасную в гневе фигуру? Да вы уже убили двоих этих существ, не дав им ни малейшего шанса. «Нужное время и нужное место, Виконт», — рявкнул я, перекрывая его лепет. «И когда я оказываюсь там, разворачивается бойня перед самой королевской ложей, необходимую в том числе и за тем, чтобы загнать меня вместе с вами в чертоги. А кроме того, внушить опасения, будто подобная участь может угрожать и вам, человеку, который меня нанял. Кто не знает, как щепетильно Сет Слоттер относится к работе, за которую получил задаток, И вот я уже сам тащу вас во дворец, крадусь скрытыми ходами, расправляюсь со встающей на пути королевской стражей. Веду вас в новое нужное место, то, которое сейчас ищут перешитые. Это запасной выход из дворца? Безусловно, но только не в первую очередь, потому что дворец, может быть, покинут только вместе с тем предметом, который является целью всей операции. Глаза лютицианца распахнулись еще шире. На лице появилось затравленное выражение. «Это бред, бред!» – закричал Виконт. «Если бы мне нужно было проникнуть в монаршие чертоги, я сделал бы это без вашей помощи. Смешался бы с толпой дворян и прошел через парадный вход. И ваша помощь для этого не потребовалась бы. Ни помощь, ни защита. Трое-четверо этих, как вы их называете, перешитых, заменили бы как-нибудь одного слотора И для того, чтобы сориентироваться в этих ходах и коридорах, вы бы мне не потребовались». Рано или поздно среди слуг нашелся бы тот, кто согласился вывести отсюда захватчиков. Оторванный ножевую пальцы достаточный аргумент, чтобы предать даже монарха. Зачем рисковать? Зачем тащить вас сюда? Затем, что ради этого вся история с гороскопом и затевалась, чтобы в нужное время, в нужном месте оказались не вы, но я. А точнее вот это. Я приложил палец к ране, а затем поднес его к носу де Франсака. Палец дымился, от него слабо несло серый. Древняя кровь. В бывшей цитадели Слотеров есть тайны, которые может открыть только кровь Слотеров, не так ли? Но как доставить одного из них монарши и чертоги? Не протащишь же мимо мушкетеров и гвардейцев, спеленутого точно куль. Я усмехнулся. Самый лучший способ всегда самый простой. Зачем тащить? Достаточно сделать так, чтобы он пришел сам по доброй воле. Идеальный выбор – это я, сет ублюдок, Слотер. Дальше все идет уже по озвученному плану. Заинтриговать, мотивировать, вынудить. Должен признать, вы великолепный актер, Виконт. Могли бы украсить любую лицедейскую труппу. Виконт де Франсак поджал губы, как завороженный, глядя на дымящийся палец. Свободной рукой я один за другим вытащил пистолеты, у него из-за пояса и заткнул за свой. Республиканец не пытался сопротивляться. Он даже поднял руки, показывая, что не намерен делать глупостей. При этом де Франсак не выглядел ошарашенным или растерянным. Правда и возмущение покинуло лицо приговоренного судьбой, разгладив его черты и сделав серьезным и собранным. Совсем как у давечних перешитых. Взгляд лютецианского дипломата показался мне теперь даже задумчивым. будто он не торопясь, изучал ситуацию, в каковую угодил, пытаясь найти из нее выход.